Глава 46. Вдруг повезет Николь. «Только не трогай ее! смотрела со всей серьезностью в глаза Мариуса, который мог выкинуть все что угодно. Прошло около часа с нашего разговора в библиотеке. Продавших меня и сестру мужчину с женщиной я больше не видела. Они уехали из поместья. Довольные и богатые. И мне бы радоваться, что теперь нас уже точно ничего не связывает. Но в душе поселилась печаль, потому что для Амели это стало ударом. Она, не останавливаясь, плакала и не желала со мной разговаривать. Я сидела рядом с ней, поглаживая по спине и волосам, пока ее тело сотрясалось, а подушка глушила всхлипы. Понимала, сейчас бессмысленно с ней разговаривать. Потом. Всё потом. Нужно дать сестре немного времени. Так она и уснула, измученная собственными эмоциями. Я не стала ей мешать, покидая комнату и плотно прикрывая за собой дверь. «Понимаю, конечно, что ты терпеть меня не можешь», — вздохнул блондин, отводя недовольный взгляд в сторону. «Но все же чудовище делать из меня не нужно». «А кто сказал, что я не могу тебя терпеть?» Скинула бровь, не ожидая, что он такого обо мне мнения. «Скорее вижу тебя ребенком, у которого на уме только одни забавы». «Что?» Возмутился Мариус, стреляя глазами в сторону усмехнувшегося Кристиана, расположившегося на подоконнике и сложившего руки на груди. Мой темный не вмешивался в разговор, просто участвовал в нем как слушатель. Ой, скажи еще, что я не права, отмахнулась от Мара, спокойно поворачиваясь к нему спиной и прекрасно зная, что ничего он мне не сделает. Мне известна твоя натура. Ну вообще, негодовал блондин. И появилась же заноза в нашем доме. Взяла и оклеветала. Я, между прочим, если ты не знала, всегда защищаю свою семью. Так что плевать, человечка Амели или нет. Она твоя сестра. И этого вполне достаточно, чтобы закрыть её собой от любой опасности. Таким Марой я видела впервые. Игривые настрой и блеск исчезли из его глаз. Парень открылся для меня совершенно с другой стороны. Заботливый, чуткий. Надежный. «Ника?» — позвал Кристиан, улыбаясь из-за фыркани брата. «Экипажи с претендентками у служанки подъехали. Мы решили, что ты возьмешься за набор персонала. Не против?» «Я не занималась таким ранее», — пожала плечами. «А ты попроси Мариуса пойти с тобой», — усмехнулся любимый. «Он задействует свое очарование, и кто из девушек на него не поведется, те и подойдут». «Сомневаюсь, что такие найдутся». Качнул головой Мар. Не стоит говорить заранее. Проходя мимо, пихнула его локтем в бок. Вот же негодяйка какая! поморщился темный. Твое счастье, что ты девочка. Идем уже, болтун! Качнула головой, смотря в и глаза блондина. Кошмар, кто бы мог подумать, что мной будет помыкать девчонка? Страдающим тоном подвывал темный, шагая рядом. Не хотелось думать ни о чем плохом, я попросту отстранилась от всего этого. Старалась смотреть в будущее, вычеркивая из прошлого все печальные и обидные моменты, которые в основном были связаны с бывшими родителями, так легко и просто продавшими своих родных детей. Не стоит думать об этом. Теперь у меня другая семья. Теперь я сама другая. Моя сестра в безопасности, и больше никто не посмеет причинить ей боль. Да, ей придется пережить не самые лучшие моменты, но со временем все наладится. Она привыкнет к моему новому образу, к своему новому дому и темным живущим в нем, как оказалось с ними гораздо спокойнее и безопаснее, чем с теми, кто родил нас на свет. Леди, расплескивая свою притягательность, Мар распахнул входные двери, впуская смущенных и одновременно заинтересованных девушек внутрь. «Проходите, располагайтесь». Стоя за Мариусом, что позволяло еще какое-то время оставаться незамеченной, вглядывалась в девичьи силуэты. Претенденток в служанке было восемь. Молодые, красивые. И все такие разные. Но мне хватило всего мгновения, чтобы отсеять из них сразу половину. Слишком вульгарный вид сказала многом. «Не работать вы сюда приехали. Вот эти четверо». Шепнула ему одними губами, прекрасно зная, что он услышит. Они точно не подходят. «Не будь настолько коварный!» Повернул голову темный в мою сторону. «Оставь мне хотя бы одну!» Знала, что Мариус разогнал прежний персонал, но из-за чего именно он не рассказал. Оставалось только догадываться, в чем заключалась причина. Еще я знала, что парень остался без еды, ведь питаться ему было неким. Девушки, стараясь не глазеть по сторонам, рассаживались на указанные места. Не стала отвечать блондину, находясь на распутье. «Доброе утро». Вышла вперед, чуть наклоняя голову в бок и улавливая на себе шокированные взгляды. Начнем с того, что мой внешний вид отличался от привычного в этом мире. Я сменила не только человеческую сущность на вампирскую, но и сам стиль. Шёлковая блуза с мягким кожаным корсетом под грудью и плотно облегающие брюки, не из которых убегал в аккуратные полусапожки на небольшом каблучке. Девушка мне пристала так одеваться, но мне было плевать. Теперь я могла делать все, что хотела. Кристиан был в восторге, отец с Маром возражать не стали, а мнение других меня мало интересовало. Замешательство, неверие, зависть. Как интересно! Подумала я, вглядываясь в глаза человеческих девушек. «Почти все вы завидуете мне», — пришла к выводу я. «Хотите оказаться на моем месте?» «Скажи», — неспешно подошла к огненно волосой девушке, вставая напротив. «Почему ты здесь?» Меня заинтересовала эта особа. Она отличалась от тех, кто сидел рядом с ней. «Хочу получить работу в этом поместье», — ответила Рыжуля, чуть поджимая губы. Понятно кивнула я. «Но почему именно здесь?» Молчание затянулось, а я все ждала. «Пф!» — послышалась со стороны. Медленно сместила взгляд, находя нарушительницу тишины. Наглая, беспардонная, распущенная, считающая себя королевой. «Ты свободна, спасибо». Но... Стоило чуть прищуриться и показать ей свою сущность в глазах, как девицу будто ветром сдула. После ее ухода остальные начали заметно нервничать, за исключением той рыжули, в которой тоже читалось волнение, но помимо него еще и решимость. «Как твое имя?» – спросила у неё. «Кисия», – ответила девушка. Ничего не отвечая, я пошла к другим претенденткам. Беседа с ними не заняла много времени. Я быстро смогла понять, что явились они сюда в надежде на лучшее будущее». И уборка поместья в их планах, если и была, то находилась явно на последнем месте. «Злая ты!» плелся следом за мной Мариус, когда дверь за девушками закрылась. Из восьми оставляя только две. Самых эффектных выгнала. «Прости, но менять шило на мыло я не стану». Пожала плечами, шагая дальше. «Смысл было распускать прежний персонал, если ты собрался набирать такой же?» «Да, но...» «Ну вот и хорошо». Улыбнулась я, замечая недовольный прищуру темного. И вот еще что, остановилась, поворачиваясь к нему лицом. Если мне хоть одна из них пожалуется, что ты пристаешь. Николь! возмущенно ахнул вампир. Ну что, братец, послышался хохот Кристиана. Пришел конец твоей вседозволенности. Но это нечестно! Нечестно зажимать девушек без их согласия! перебила я его. Попробую с ними договориться. Вдруг повезет.